Наклонность к гурманству до добра не доводит. Попав в расставленную ловушку, я решительно принялась обыскивать комнату, и, наконец, взобравшись на стул, я заглянула за орла и с удивлением радостно воскликнула «Ой, вот же она!». Возмездие последовало незамедлительно. Меня отчитали и отправили в постель на весь остаток дня. И я сочла наказание справедливым — так как оказалась разоблаченной, но то, что мне не дали шоколада, это было несправедливо, ведь он был обещан любому, кто найдет наставника, она нашла его, я. Мэтч изобрела игру, которая одновременно пугала и зачаровывала меня. Игра называлась «Старшая сестра». Идея состояла в том, что в нашей семье существовала еще одна старшая сестра, старший Мэтч. Она сошла с ума, и жила в корбин но иногда приходила домой. Они с Мэтч были похожи, как две капли воды, но говорила старшая сестра совершенно другим голосом, страшным, елейным. «Ты ведь знаешь, дорогая, кто я такая? Я твоя сестра Мэтч, ты ведь не принимаешь меня за кого-то другого? Надеюсь, нет?» Я приходила в неописуемый ужас. Конечно, я понимала, что на самом деле это была Мэтш, что она притворялась. Ну а если друг старшая сестра действительно существует? Этот голос, взгляд искоса — это старшая сестра. Обыкновенно мама очень сердилась. Я же просила тебя, Мэтш, не пугать ребенка своими глупыми играми. Мэтш отвечала вполне резонно но она просит меня играть в это. Я просила. Я спрашивала Мэдж, а скоро придет старшая сестра? Не знаю. Ты хочешь, чтобы она пришла? Да, хочу. Хотела ли я в самом деле? Не знаю, но думаю, что хотела. Моя просьба никогда не удовлетворялась немедленно. Только дня через два в дверь детской стучали, и раздавался голос. Можно мне войти, дорогая? Это твоя старшая сестра. Многие годы спустя стоило Мэдж заговорить голосом старшей сестры, как у меня немедленно бежали мурашки по спине. Почему мне нравилось это чувство ужаса? Какой инстинкт нуждается в удовлетворении страхом? Почему в самом деле дети любят сказки про медведей, волков и ведьм? Может быть, это бунт против чересчур благополучной жизни? Может быть, человек нуждается в ощущении некоторой опасности? Может быть, детская преступность в современном мире обязана своим возникновением чересчур благополучному обществу? Не нужно ли человеку бороться с чем-то, победить противника, доказать себе свою силу? «Уберите из красной шапочки серого волка», Разве хоть какому-нибудь ребенку это понравится? Короче говоря, как и во всем, что существует в жизни, вы нуждаетесь в некоторой порции страха, но не слишком большой. Моя сестра обладала огромным даром рассказывать. Малышом Монти часто умолял ее. — Расскажи это еще раз. — Не хочу. Ну, — но расскажи, расскажи, пожалуйста. — Не хочу. Ну, — но расскажи, пожалуйста, Мэдж, я сделаю, что хочешь. Дашь кусить за палец? Да, я сильно укушу. Может быть, вообще откушу. Неважно. Медж послушно пускается рассказывать все сызного, потом берет палец Монти и кусает его. Теперь Монти вопит. Приходит мама. Медж наказывают